Глава 9. Примите своих родителей. Самый большой дар, который вы можете преподнести другим это безусловная любовь и принятие. Брайан Трейси, мотивационный оратор. Через 6 лет после моего выпускного путешествия на Тайвань я вне вдруг озарил своего отца решею поехать на полгода в Малайзию работать мультипликатором. Если честно, между этими событиями были ещё две зарубежные поездки, которые также разозлили моего отца. Одна поездка в США сразу после теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Мой отец уже не обрадовался, что я еду в страну с лояльным законодательством в отношении оружия. Так ещё и Бостон был включён в план поездки. Моя первая поездка должна была быть в Бангкок в 2014 году, когда тайская армия Из-за политического кризиса и протестов объявили по всей стране военное положение. Я был единственным из группы моих друзей, кто отказался от поездки в Бангкок и заплатил неустойку, чтобы только успокоить своего отца. Но в США я всё же полетел, поскольку заплатил очень много за перелёты и жильё. Однако моя поездка на Тайвань была другой. Я ехал в другую страну работать, и меня не будет 6 месяцев, а не неделю, прежде чем студия мультипликации наняла меня. Я прошёл тест на художественное мастерство, а также TakeOn прошёл рабочее интервью по Skype. Если бы меня не приняли, мой отец не узнал бы об этом, и я просто продолжил жить как прежде. Но меня приняли, и я испытывал смешанные чувства счастья, возбуждения и тревоги. Это означало, что я должен рассказать отцу, и у меня было предчувствие, что он воспримет эти новости без особой радости. "Как ой в этом прок?" спросил он. "Ай." Итак, это было первым, что сказал мой отец в ответ на новость. Затем он продолжил: "Ты с ума сошёл? Есть работа в Сингапуре, ты её-то не делаешь. Почему ты хочешь ехать в Малайзию, где курс валюты намного хуже, чем в Сингапуре?" Моя мама вмешалась в разговор: "Я знаю, что ты не хочешь быть бухгалтером, но ведь в Сингапуре есть работа мультипликатора. Зачем тебе ехать для этого в Малайзию?" Но отец продолжил свою нотацию: "Обычно наоборот, малайзийцы приезжают в Сингапур работать." Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из Сингапура ехал в Малайзию в поисках работы. На протяжении следующего часа они пытались меня убедить, что лучше знают, что мне нужно. Я ожидал подобной реакции, но мне всё равно было больно от того, что родители не поддерживают моё решение. Некоторое время спустя я отправился в Малайзию, и мои родители вместе с моей тётей ехали со мной в автобусе. Будь я лет на 10 моложе, я был бы раздражён и стыдился, что со мной едут родители. Но теперь, когда я гораздо старше, я уже не возражаю, чтобы они сопровождали меня, так как понимаю, что это даёт им внутреннее спокойствие. Теперь я понимаю, что это их способ выразить свою любовь ко мне, несмотря на гнев и неудовольствие отца по поводу моей карьеры. Я знал, что он беспокоился обо мне. В его представлении Малайзия страна небезопасная для проживания. Уровень преступности в ней гораздо выше, чем в Сингапуре. Поэтому вплоть до моего отъезда он продолжал напоминать мне, чтобы я был осторожен. Он даже выразил желание поехать со мной, потому что чувствовал себя беспокойно, отпуская меня в путь одного. В конце концов, он же лев, а я львёнок, и никто не смеет этого львёнка тронуть. Несмотря на его гиперопеку и попытки контролировать и подавлять меня, я не могу больше сердиться на него, даже если он не поддерживает мой карьерный выбор. В глубине души я знаю, он заботится обо мне. В этом красота родительской любви, и я научился ценить её, становясь старше. Но это не всегда было так, и не всегда было легко. Порой я чувствовал себя его собственностью, когда я рос, считал, что родители меня не любят. Я считал, что их больше заботили деньги и их собственный имидж, а не я. Частично это было вызвано тем, что в семье я средний ребёнок, поэтому вынужден был приспосабливаться больше остальных. Я всегда должен был уступать своему старшему и младшему братьям и никогда не получал того внимания, которого так жаждал. В детстве это заставляло меня чувствовать себя никому не нужным, невидимкой. Но теперь я знаю, что такое непонимание происходило из-за того, что я и мои родители совершенно разные люди, и у нас разный язык любви.